Глава 81. Расположенная чуть восточнее живописной церкви Санта-Мария-де-Фраре, ателье Пьетро Лонги всегда был одним из лучших в Венеции поставщиков исторических костюмов париков и тому подобного. Среди его клиентов кинокомпании, театральные труппы, а также известные публики лица, заказывающие себе наряды для экстравагантнейших баллов в дни карнавала. Вечерело, и служащее тельье уже собирался его закрывать, когда колокольчик на двери громко звякнул, и в помещение ворвалась привлекательная блондинка с конским хвостом. Она дышала так, словно пробежала не один километр, стремительно подошла к столу, дико и отчаянно глядя карими глазами на служащего. Мне надо поговорить с Джорджа Венчи, сказала она, задыхаясь. А кому не надо, подумал служащий. Но видеть волшебника не дано никому. Джордж Венчи, главный модельер ателье, творил свое волшебство без свидетелей, с клиентами встречался очень редко и всегда по предварительной договоренности. Человеку, чрезвычайно богатому и влиятельному Джорджа сходили с рук определенные чудачества, и в их числе была страсть к уединению. Он ел один, летал на частном самолете и постоянно жаловался на растущее число туристов Венеции. Он был не из тех, кто любит человеческое общество. Мне очень жаль, сказал служащий заученной улыбкой. Но сеньора Рэнчи нет на месте. Могу я быть вам полезен? «Джорджа здесь, заявила она. Его квартира наверху. Я видела в ней свет. Мы с ним друзья, дело крайне срочное. Она вся горела ярким пламенем. Друзья? Интересно. Могу я сообщить Джорджу ваше имя? Она взяла на столе клочок бумаги и быстро написала короткую строчку из букв и цифр. Дайте ему, сказала она, протягивая бумажку служащему. И прошу вас поторопитесь, время не ждет. Служащий неуверенно взял листок, поднялся наверх и положил на длинный раздвижной стол со швейной машинкой, за которой сосредоточенно сгорбившись сидел Джорджа. "Сеньора", прошептал ему служащий, "Вас хочет видеть женщина, говорит крайне срочное дело". Не отрываясь от работы и не поднимая глаз, Джорджа протянул руку, взял бумажку и посмотрел на нее. Швейная машинка разом умолкла. «Пусть немедленно идет сюда", скомандовал Джордж. Разрывая листок на мелкие кусочки,